— Я тебе очень благодарен за то, что ты такой дурак, — сказал Тор Ростоном, исполненным издевки. — Когда-нибудь ты, может быть, научишься умнее продавать свои секреты. Секреты — это ведь не туфли и не красное дерево. Сказал секрет, и нет его. Ищи его потом, как ветер в поле. Вот он дует на тебя, смотришь, а его и нет, как призрак. Кто его видел? Ты можешь потребовать назад туфли или красное дерево, но ты не можешь потребовать назад секрет, если ты его рассказал. Мы с вами говорим о призраках, — спокойно сказал Ипын. А призраки действительно исчезают? Никакого секрета я вам не говорил. Вам это все приснилось? Если вы станете об этом рассказывать, вас спросят, кто вам сказал. Вы скажете Ипин, а «Ипын» скажет «нет». И тогда все скажут «вам это привиделось» и станут над вами смеяться. И чувствуя, что собеседник начинает сдаваться перед превосходством его логики, Ипин многозначительно умолк». «Мы с вами поговорили?» и наш разговор расставил в воздухе. Продолжал он через несколько секунд. Вы правильно сказали, что слова — это призраки. А я когда продаю секреты, то продаю не призраки. Я продаю туфли, я продаю красное дерево, продаю доказательства, верные доказательства. Они много на весах потянут. Если их записать на бумаге по всем правилам, чтобы запись была законной, бумагу можно порвать. Но факты — не бумага. Их можно укусить и сломать себе зуб. Слова исчезли, как утренний туман. А в руках у меня остались доказательства. И за доказательство вы заплатите мне шестьсот долларов золотом. Иначе люди будут смеяться над вами за то, что вы слушаете призраков. Ладно, — сказал Торро, с которого убедили доводы и пына. Показывай мне твои доказательства. Чтобы одни я мог порвать как бумагу, а другие — попробовать на зуб. Раньше заплатите мне 600 долларов золотом. После того, как ты покажешь мне свои доказательства. Вы сначала выложите 600 долларов, и доказательства ваши. Хотите рвать их как бумагу, хотите кусайте. Вы обещали заплатить, но обещание ветерок, призрак. Мне же нужны деньги настоящие, а не призраки. Заплатите мне настоящими деньгами, чтобы я мог порвать их или попробовать на зуб. В конце концов, Торросу пришлось уступить и заплатить вперед за документы старые письма, детский медальон и несколько детских вещичек, осмотром которых он остался вполне доволен. И Торрос не только заверил Ипына, что вполне удовлетворен сделкой, но по настоянию последнего даже выплатил ему лишнюю сотню, чтобы тот исполнил для него одно поручение.